Глава 18. Планы. Вместо нового эротического сна в царстве грёз мне привиделись всякие глупости. Два огромных дракона, зачем-то облизывавшие меня гибкими языками. Они успокаивающе ворковали где-то рядом, пока Лео водил надо мной светящимися ладонями и хмурил совершенное лицо. Потом он строго что-то внушал близнецам, лежавшим рядом со мной уже в человеческой форме. Как бы то ни было, но проснулась я бодрой. Вчерашняя хандра не то чтобы забылась, но перестала терзать. Наоборот, сейчас я чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. А проблемы? Зачем заморачиваться на сложностях, когда находишься в гостях у сказки, причём в прямом смысле этого выражения. К своему удивлению, обнаружила, что встала опять очень рано. Да и и Энны едва поднялись над горизонтом, и из окна вела утренней прохладой. Скинув с себя помятую одежду, я нашла в ванной комнате уже знакомый мне чистительный артефакт и сложила туда вещи, пока принимала водные процедуры. Надев немного надоевшие вещи, я направилась на кухню, желая подкрепиться и обдумать план работы с взволновавшими меня мужчинами. Да, это будет не просто, но я была уверена, что справлюсь. Тем более желание донимать меня своим вниманием у них уже должно снизиться. Толкнув дверь. Я услышала новость, давлены. Ох, да они точно издеваются. Сегодня зачем было краулить мой сон? Уже открыл рот, чтобы отчитать одного из близнецов, и я удивленно оставилась на Леониле. Доброе утро. Вы тоже отгоняли особо ретивых поклонников. Боюсь, вы потратили свое время даром, сказала я, открытую улыбаясь. После недавнего разговора все еще было неловко, но я старалась сделать вид, что вчерашнего дня просто не было. Алан с Дионом ночью улетели по делам, а я пришел пригласить тебя на завтрак. Матильда уже расстаралась, приготовила свою знаменитую кашу. Не возражаешь, если я тоже откажусь от официального обращения, как и мои племянники? Как бы ни в значай, уточнил хитрый эльф. Конечно, а надолго парни улетели? Уточнила я, пытаясь распланировать свой день. К вечеру вернуться, а у нас пока есть свободное время. Хочу показать вам свой мир. Как насчёт прогулки? поинтересовался блондин. Заманчиво, но не хотелось бы шокировать ваших знакомых. Насколько я поняла, мой наряд несколько экзотичен для здешних дам. Кстати, я хотела вас попросить вернуть меня домой на несколько часов, чтобы я могла взять сменную одежду и позвонить родным. Они наверняка тревожатся по поводу моего исчезновения. Вспомнила я о том, что собиралась ещё вчера обсудить со своим похитителем, то есть нанимателем. Ты Эль лео, поправил меня эльф. Что? Растерянно уточнила я. Мы договорились перейти на ты. Напомнил мне мужчина. Точно. Так что ты скажешь по поводу моей просьбы? Переспросила я. К сожалению, вернуться обратно не получится, но связаться с родными можно. После завтрака сделаем это. А вещи? Разве ты не открывала гардероб? Я сразу приобрёл тебе несколько приемлемых нарядов в салоне готового платья. Все всякие женские штучки. Мадистка прилетела вчера, но Алан заявил, что ты уже в сокровищнице, поэтому её услуги нужны будут позже. Я уже отправил ей весточку. Думаю, что вечером Мирелла снова посетит нас. Отозвался довольный собой Лионель. Ты сказал, что не получится вернуться домой. Ты ведь имел в виду только это до того момента, как я найду близнецам невесту? На всякий случай уточнила я. Разумеется. сделал невинные глаза эльф, но при этом так улыбнулся, не понравилось мне выражение лица этого интригана. Похоже, общение с драконистами родственниками оказало сильное влияние на этого блондина. Надо будет ещё у кого-нибудь поинтересоваться путём отступления из этого через чур гостеприимного места. К этому моменту мы дошли до знакомой двери на кухню. Лео галантно пропустил меня вперёд и отодвинул стул, приглашая присесть. Сегодня здесь было на удивление мало народа. Возле плиты суетилась неутомимая Матильда, рядом с ней два немолодых мужчины что-то помешивали в больших кастрюлях. Доброе утро, поздоровалась я. Мы вас ждём, всё уже готово, расплылась в искренней улыбке кухарка, поправляя накрахмаленный белоснежный передник. Её помощники только буркнули приветствие, не отвлекаясь от своих дел. А молодые господа "Бы интересовалась она, будут ли присутствовать близнецы при улете откужено?" ответил Лео. Кимно женщина поставила перед нами тарелки, наполненные удивительным десертом. У меня язык не поворачивался назвать это воздушное чудо с орешками и фруктами кашей. Я затрудняюсь сказать, из чего был сделан этот кулинарный шедевр. Его сливочно-фруктовый вкус заставил меня простонать, прикрыв глаза от удовольствия. М-м, это волшебно. Матильда вы гениальный повар. Никогда не пробовала ничего вкуснее, сказала я, облизывая ложку. Рада угодить, отозвалась кухарка Алео. Да, не зря меня мама ругала за вредные привычки. Эльф, похоже, выпал из реальности, не сводя потемневшего взора с моих губ. Я ж неловко заёрзала на стуле. Только боюсь, что скоро мне придётся переходить на зелень, как и вашим леди, иначе я располнею, с тяжким вздохом призналась я, пытаясь разрядить обстановку. "Что вы, милая девушка, вам это не грозит. На наших господ сил много понадобится", с многозначительной улыбкой подмигнула мне женщина, заставляя покраснеть. "Матильда", строго окликнул кухар Кулионель, вынуждая ту ретироваться. Остаток завтрака прошёл несколько напряжённо. Эльф не сводил с меня взгляда, так и не притронувшись к содержимому своей тарелки, а я быстро, но аккуратно ела, стараясь поскорее покончить с трапезой. "Вы мне так и не ответили, Лика. Как вы смотрите на моё предложение прогуляться?" переспросил блондин, когда мы допивали ароматный чай. "Я с удовольствием, только надо переодеться". Пожало ей плечами, не желая отказываться от возможности Побольше узнать об этом сказочном месте. Гляньте гардероб подобранный мною. Если вам не понравится, то можем посетить сначала отелье, предложил эльф. Я уверена, у вас утонченный вкус слева. К тому же я абсолютно не разбираюсь в местной моде. Я быстро переоденусь и спущусь, сказала я, вставая из-за стола. Поблагодарив Матильду, я поспешила в свою комнату, не представляя, на что только что неосторожно согласилась.